Глава 23. Когда ветер выбивает воздух из лёгких, главное не забывать дышать и идти вперёд. Стоило подняться на поверхности, я трижды проклял выбранный строителем маршрут. Что, нельзя было метро построить не в низине, а в повышенных холмах? Когда я рассматривал карту, всё выглядело несколько иначе. А сейчас даже просто идти против ураганного ветра оказалось сродни подвигу. Не стесняясь и не скрываясь, я использовал телепорт по готовности. Брал точку перемещения чуть дальше, а пока шёл, отсчёт подползал до бесплатной дистанции. Таким способом получалось почти удвоить скорость перемещения. Но когда я сумел разглядеть в ураганном ветре серую стену, чуть не расплакался от счастья, а ведь до неё было меньше двухсот метров. Укрывшись у стены, я выглянул за торец дома, и порыв ветра чуть не расплющил мне лицо. «Нет, по улице я, пожалуй, не пойду». На прямых участках без домов ветер набирал просто чудовищную скорость. Мне же оставалось только перебегать от подъезда к подъезду. Но даже эти пять метров вдоль стены иногда давались с большим трудом. Через полчаса я совершенно выдохся, хотя пройти сумел не больше трёх домов. Достать телефон, чтобы сориентироваться по направлению, было невозможно. Приходилось двигаться по памяти, благо дорога прямая, И никуда сворачивать мне не нужно. Труднее всего приходилось в промежутках между строениями, где никаких укрытий не найти. Тогда я использовал любой столбик или деревце, за которое мог ухватиться. Держась за опору, я мгновенно выбирал следующую точку телепортации и прыгая, сразу старался зацепиться за трещины в асфальте. Покатиться значило не только потерять пару метров пути, но и получить новые ушибы. Ветер рвал воздух, Заползал колючими щупальцами под одежду, пытался опрокинуть или оттолкнуть назад. Даже с пластиковыми очками увидеть путь дальше было проблематично. Но когда сквозь завывание урагана просачивались другие звуки, становилось куда страшнее. Я знал, что наш мир из безопасного стал прибежищем демонических монстров. И большую их часть я определял лишь по последствиям их действий. Проползая мимо новёхонького «Мерседеса», превратившегося в кучу автохлама, я увидел, как раскурочен его капот. И авария была совершенно ни при чём. Что-то вырвалось из двигательного отсека, вскрыло листы металла и выбралось, оставив после себя труп машины, лишившийся двигателя. Убедившись, что вокруг безопасно, я заглянул в автомобиль. На месте железного сердца зияла метровая дыра. Подсветод фонарем и я увидел несколько характерных треугольных полос. Я бы сказал от зубов, если бы существовали зубы, способные пережевывать сталь. Длинные, рваные следы, словно от крупного напильника. В памяти тут же возник скрежещущий звук, который я слышал у парковки возле торгового центра. Там тоже что-то жрало авто. А когда я укрылся за одной из машин, из нее высунулись огромные треугольные ногти. Словно рак-отшельник, это существо использовало автомобильный корпус вместо панциря. «Ладно», — успокаивал я себя, — «чёрт с ним. Если они едят металл, значит, мной не заинтересуются. Я слишком мягкий, и воды во мне больше 80%. О тварях, которые очень любят органику, я старался не думать. Одна такая даже сожрала вылезшего из защитного кокона призрака». И прежде чем прыгнуть в следующую точку, я всегда очень внимательно присматривался к возможным облачкам. Но интерфейс упорно молчал, не показывая опасности, и я медленно, но продвигался вперёд. Больше часа мне потребовалось, чтобы обогнуть северный вход, у которого могла караулить такая клякса со щупальцами. Несколько секунд моё любопытство боролось с осторожностью. Если тварь ушла, мы сможем сэкономить больше 300 метров пути и не делать почти километровый крюк. А для спасения жителей это критически важно. Тем более, что ближайшее отмеченное здание находилось чуть ли не у входа в метро. Так называемый лучший запасной вариант. Старое, 89 -го года железобетонное здание. Построенное, когда об автономных котельных в жилых комплексах ещё не думали. Серое, как и всё построенное в то время. Оно не отличалось ни прочностью, ни красотой, к тому же не обладало никакими автономными механизмами. Единственное его достоинство, оно было достаточно высоким, чтобы пережить поднятие воды ещё на 60 метров. А по словам Крючканосова, если вода поднимется даже не на 200 метров, а всего на 180, спасаться смысла не будет. Во всей Москве найдётся всего два десятка зданий выше 200 метров. А уж если вода накроет их то спрятаться можно будет только в Уральских горах. А до них не доплывёт никто. Говорить об этом людям было, естественно, категорически нельзя. Вот и получалось, что для спасения здесь и сейчас можно было использовать любое укрытие. Если, конечно, оно цело и достаточно безопасно. Что мне и предстояло выяснить. Но в первую очередь понять, свободен ли короткий путь. Я несколько раз вдохнул, успокаивая дыхание, и отпустил ствол дерева, за который держался. Ветер немедленно подкинул меня в воздух, подтолкнул в спину, так, что я чуть не взлетел. Не хуже Мэри Поппинс. Телепорт сработал как раз вовремя, и я очутился в северном вестибюле метро, в одном из переходов. Подсвечивая себе фонарём, я аккуратно зашёл за угол. На всякий случай держа в поднятой руке мачете. Никого. Спуск к платформе будто вылезали растолкав мелкие камни по сторонам. На гермостворке остались длинные глубокие полосы, которые даже болгарка вряд ли могла бы сделать. Разве что с алмазным диском. Но по направлению ударов было понятно, что тварь имела не одну конечность, а несколько, и била ими с разных сторон. На ум тут же пришли щупальца, вырывающиеся из темноты. И, приглядевшись, я обнаружил костяной осколок когтя сантиметров пяти в длину хмыкнув, я провёл им по металлу. Но царапинка осталась совсем маленькая. Тогда я нажал двумя руками, навалившись всем телом. Коготь едва вошёл в глубину, даже близко не оставив похожих следов. Выходит, что тварь либо очень сильная, либо очень упорная. Ну, хоть не слишком умная, иначе с таким рвением могла бы пробить стены, в которых были закреплены петли. Они, конечно, тоже прочные, но всё равно уступают гермостворке. Подумав, я решил пока не стучать в дверь. Чёрт его знает, когда вернётся тварь и вернётся ли вообще. Но сейчас непонятно, куда идти, а группа Артёма собиралась в другую сторону. Проверив на всякий случай второй выход, я вернулся к северо-западному переходу и, телепортировавшись к дому, пошёл вдоль него. Ветер за укрытием был чуть тише, и мне удавалось рассмотреть дорогу дальше пяти метров, что в наших условиях весьма значительно. Проблема только в том, что я привык смотреть вниз и вперёд. Опасность. Значок предупреждения появился за долю мгновения до атаки. Я интуитивно рухнул на асфальт, пропуская над головой острые когти призрака. Тварь, спикировавшая на меня с высоты пятого этажа, не сумела затормозить и впечаталась в землю. Я выругался, мгновенно вскочив и выхватив мачете. Но вместо того, чтобы бросаться в бесполезную атаку, огляделся, и поставил метку телепорта внутрь зарешёченной квартиры на первом этаже. Лишь бы успеть. Способность сработала в последнее мгновение. Я рухнул на пол, быстро поднялся и в полной боеготовности повернулся к окну. Решётка была не слишком частая. Руку легко просунуть, даже две, сложив их вместе. Если призраки нематериальны, для противника не станет проблемой влезть в квартиру. Демон посчитал так же. Сложил ладони лодочкой и прыгнул вперёд, как раз в мою ловушку. Я встретил его ударом лезвия мачете. Несколько отрубленных пальцев полетело в сторону. Тварь отдёрнулась, уходя от удара, но невольно вылезла из своего укрытия больше, чем надо. Тут же запястье призрака обхватила верёвка, а другой её конец я набросил на выступ решётки, закрепив конечности твари. Демон несколько раз дёрнулся, понял, что не может освободиться, и попробовал втянуть руки в туман, но не смог. Словно заворожённый я смотрел, как монстр раз за разом пытается выбрать угол, чтобы вытянуть руки, и при этом не коснуться решётки. У него были ограничения. Эта тварь не могла просто взять и спрятаться, освободившись от пут. Она даже руки до конца втянуть в свой кокон была не способна. Почему? А почему мой телепорт работает только на определённую дистанцию и вес? У этого феномена должны быть свои законы, очень похожие на законы физики, просто другие, я бы хотел их понять. Вот только выжить мне сейчас было важнее, а призрак не собирался сдаваться. Поняв, что выдернуть руки без мышечного усилия у него не получается, демон сбросил кокон, вылезая из него целиком. Но если раньше вид чёрный, будто обмороженный или обожжённый током плоти меня пугал, то сейчас я был ему даже рад. Стоило твари выбраться, Я со всей силы рубанул её под колено, рассекая связки. Одержимый рухнул на одно колено, бессильно класснул зубами и навалился всем телом, выдёргивая ладони. В стороны брызнула вонючая коричневая кровь. Кожа начала слезать вместе с мясом, но кисти твари медленно выходили из пут. Времени почти не осталось, а позиция была слишком выгодной. Когда я ещё смогу получить такое же преимущество? Выругавшись, я шагнул вперёд, С размаху перерубил твари позвоночник, отключив всё, что ниже шеи. Затем обеими руками схватил врага за череп. Призрачная маска клацнула зубами, едва дотронувшись до моей ладони. Но я почувствовал холод уходящей энергии. А следом просело на одно деление шкала. Значит, не глюк. Мне в том бою просто повезло. Но второй раз такого не будет. Я должен знать. Вывернув шею твари, Я сорвал со своего подбородка шарф, а затем вонзил зубы в призрачную плоть. Демон дёрнулся, пытаясь вырваться из захвата, но вместе с дурно пахнущей кровью я получил заряд энергии, да такой, будто с нескольких трупов собрал. Выплюнув мясо, я снова сомкнул челюсти, теперь уже на призрачной маске. Ощущение, будто в рот положили ложку убьющего током кислородного коктейля. Вроде что-то проживал, а вроде и нет ничего. Но отодвинувшись, я увидел, что части маски не хватает. По краям моего укуса виднелась дымка. Глаза противника расширились. Гримаса ярости сменилась ужасом. А я продолжил своё гастрономическое изучение. Энергия 5 из 18. Твари хватило на 4 укуса. Даже с учётом потерянной из-за её атаки энергии, я быстро восполнял запас. Но стоило моим челюстям схлопнуться на последнем куске маски, и одержимый рухнул на пол. На всякий случай я проверил пульс, пнул несколько раз под ребра. Тело не выдало никакой реакции. Чувствуя себя перестраховщиком, я отрубил трупу руки. Из ран вытекли остатки коричневой крови и тумана. А ещё я смог получить последнее пополнение энергии. Достав флягу, наскоро умылся и прополоскал рот. Затем нашёл ванну и с удовольствием почистил чужой щёткой зубы. Только после этого дышать стало чуть легче. И, сев на край промокшего дивана, я начал обдумывать произошедшее. «Так», — проговорил я, покачиваясь взад-вперёд. Так. Теперь, после того, как опасность миновала, меня начала бить крупная дрожь. Всё происходящее смахивало на дурную адаптацию вампирной саги. Хотя, скорее, тут попахивало каннибализмом. Если подумать, я только что сожрал призрака или демона, который захватывает тела а он кусал меня, поглощая энергию. Значит ли это, что у нас с ним одна природа? Что поборовший своего демона Сергей может повторить что-то подобное? А если призрака поймает другой одарённый, съевший яблоко, он получит энергию? Хотя к чёрту всех остальных, что это значит лично для меня? Для начала я не каннибал. И не вампир. Я не ем человечину и не пью кровь. Энергетический вампир? Да. Я это выяснил давно, когда получил свою первую энергию из тел собак. Выходит, что я могу поглощать её не только через прикосновение, но и вот так, анатомически, более естественным путём. Противно? Да, немного. Будь я веганом, пожалуй, меня даже стошнило бы. А так, какая разница, что именно я ем? Коктейль получился не слишком приятный на вкус, но, возможно, тому поспособствовала сгнившая кровь. Стоит ли кусать призраков ради получения энергии? Однозначно, я получал куда больше, но и потерять мог всё. Я не питал лишних надежд. И то, что мне удалось так удачно расправиться с одной тварью, чистой воды везение. Мало того, что они редко появлялись по одному, так ещё и условия с решёткой были близки к идеальным. Но у меня в голове постепенно складывалась вполне рабочая стратегия по борьбе с призраками или, по крайней мере, одержимыми. Они сами вроде газового сгустка человекоподобной формы, проникающего в тело человека. А значит, можно сделать ограждение и пустить по ним ток достаточно мощный, чтобы их обезвредить. Возможно, добавить в арсенал электродубинку или шокер повышенной мощности тоже будет хорошим решением. Но главное, в форме одержимых они бьют когтями. А значит, даже обычные бронежилеты должны от них спасать. Другое дело, что обмундирование ещё достать надо. «Я сделал всё правильно», — поставил я точку в разговоре с самим собой, поднявшись с дивана. В квартире нашлось ясное, Несколько банок консервов и почти полностью забитый протухшими продуктами холодильник. Значит, та тварь со щупальцами не смогла пролезть через решётку. Или даже не пыталась. Тоже не худший расклад. Не став брать многое в разведку, я поел на месте вскрыв банку с ананасами и запил персиковым компотом. На мясо после схватки с содержимым меня не очень тянуло, хотя пару банок тушёнки нашёл. Окончательно успокоившись, я открыл входную дверь и выглянул с другой стороны здания. Во дворе ветер оказался чуть тише, а дальность видимости увеличилась аж до ста метров. Но зрелище выдалось не слишком приятное. Градом побило почти все окна, деревья оказались ободраны Сохранились только стволы, да и среди них многие выкорчевало ураганом. Машины помяло, стало заметно, как многие из них сдвигало порывами ветра. Вот только всё было не так безнадёжно, как казалось из метро. Наша станция находилась на пересечении проспектов и продувалась со всех четырёх сторон. Здания рядом с ней были в основном низкие, торговый центр трёхэтажный, рыночек вообще крохотный. От ветра её ничто не защищало. А здесь, под прикрытием других зданий, у центрального даже окна остались целы. И хотя оно не подходило под общие условия, я сделал себе пометку. Нужно посоветоваться. Может, лучше выбрать небольшое замкнутое здание на возвышенности? Питерские дворики-колодцы здесь оказались бы идеальными. Но если вода пришла и в Санкт-Петербург, то там выживут только те, кто спасётся на кораблях Балтийского флота. Нам же на поддержку крейсеров рассчитывать не стоило. Уже собираясь пойти дальше, я заметил шевеление на противоположной стороне двора. Мгновенно притаился, укрывшись за ближайшей машиной. Хотя интерфейс не показывал значка опасности, я не спешил ему доверять. Помнится призраков он вначале тоже не обозначал как враждебных. И если подумать, это было странно. Ведь на собак и тварь со щупальцами он не только среагировал, но и обвёл их красными рамочками. Считал, что призраки мне не враги? Отбросив размышления, я подкрался, двигаясь между машин, чуть ближе, и впервые сумел разглядеть тварь, скрывающуюся под автомобилем. Гигантский чёрный паук, тащивший на своём кристалле панцирь Opel, вскрыл треугольными остроконечными лапами капот Хаммера и попытался выковырять из-под него своего собрата. Словно два рака-отшельника, они сражались за лучшую раковину. Вот только меньшему из них сегодня явно не повезло. Он ещё был размером с небольшую собаку, в то время как панцирь противника уже не вмещался под капот легковушки, и паук тащил её за собой. Кажется, я застал самое начало драки, но её результат был предрешён. Вот только я решил вмешаться. Не из-за благородства или сопереживания младшему из пауков, я наконец смог увидеть, как с ними бороться. Их противостояние, хоть и довольно активное, было очень позиционным. Большой монстр стоял на месте, пытаясь выловить младшего в двигателе Хаммера. Но при этом его удары были молниеносны. Я видел, как заносится лапа, но не мог уловить момент, когда она опускается. Решение пришло само собой, когда я осмотрел дворик. В пяти метрах от твари находилась полуразрушенная детская площадка. От скамеек на ней остались только бетонные основания, почти идеально подходившие в качестве снарядов. Я прокрался к месту схватки, обходя покорёженные машины, и, оказавшись возле камней, дотронулся до первого из них ладонью. Телепорт объекта активизировался, и я вывел значок на уровень третьего этажа над тварью. Во время трёхсекундного отсчёта я затаил дыхание и смог вдохнуть только когда камень рухнул прямо на хребет большой твари. Кристалит просел под ударом, резко втянул лапы под машину, но её днище не смогло соприкоснуться с землёй из-за размеров твари. Треугольная морда, на которой не было ни глаз, ни носа, повернулась в мою сторону. Нижняя часть ромба разошлась в стороны, и я увидел начавшую потрескивать внутри него молнию. «Опасность!»